С поля для тренировок доносились гул молодых голосов и магические хлопки. Это была офицерская академия Роланда, поистине элитарное заведение, и оно допускало к военной службе только детей дворян. Стоя в контрольной комнате у большого окна, Сиона стал наблюдал за проводимым занятием. Вскоре курсанты перестали его занимать, и он отвлёкся на глухую стойку записей, что держал в руках. Это был исследовательский отчёт Фиоля. Он содержал имена и фамилии самых талантливых рекрутов Академии с подробными характеристиками, отдельно указывались их принадлежность к аристократии, а уж из этого следовало, будут ли они преданы королю. Были записи о том, хорошо ли жилось воспитанникам в их приёмных семьях, большинство из них не были рождены дворянами, нет, они были куплены и оттого не слишком были привязаны к благодетелям. И сегодня Сион прибыл в офицерскую академию, чтобы лично взглянуть на отобранных Фалкалом претендентов. Это должен был сделать сам Фалкал, но не успел. «Эх, Фиоли в одиночку проделал колоссальную работу», печально произнес Сион, вчитываясь в отчёт. «Ну и кто же из них тебе приглянулся?» Клаус маячел сзади. «Сегодня он был телохранителем короля». «Одна барышня». Сион обернулся с улыбкой. «Я подумал, тебе это может быть интересно». «В самом деле?» В момент оживился Клаус. «Я ж знал, когда утром вставал с постели, что нельзя позволить Калну сопровождать тебя. Моя удача!» Сион усмехнулся, глядя на Клауса снизу вверх. Тот был старше, да ещё и намного выше. «Удачи, говоришь? Ты ещё даже не видел её? Не пытайся смутить меня, Сион! А я всегда предчувствую удачу, когда дело касается женщин. Потрясающе!» А Стал всплеснул руками. Клаус вдруг оцалютовал. «Счастлив слышать похвалу от своего короля!» «Шучу. Так, значит, девочка талантлива?» «Без сомнений», – кивнулся он, возвращаясь к бумагам. Кандидатка и впрямь была очень способной. Не испытывала трудностей ни в построении магических чертежей, ни в теоретике, ни в различных боевых программах. Но даже не это привлекло внимание короля. Эту девушку отличало превосходное знание тактики и стратегии, В учебных боях отряды под её командованием не знали поражений. Этого не добьёшься обычной зубрёшкой. Тут нужен определенный талант. А кроме того, смекалка и умение находить с людьми общий язык. Используя смекалку, ты понимаешь, какой конкретно тактический или стратегический навык ты можешь применить в той или иной ситуации, а то и вообще способен разработать свой собственный план, если это понадобится. А вот с тем, чтобы ладить с людьми, всё гораздо сложнее. Армия должна верить в своего лидера. Это здорово закаляет боевой дух. Этим талантом могут похвастаться немногие. Кандидатка Сиона может. Невзирая на то, что ей всего-то 16 лет. Уже этого было достаточно, чтобы Сион обратил на неё внимание. Но было ещё кое-что. Тут Сион отдал бумаги Клаусу со словами «Можешь не гадать. Лучше взгляни на это». А! да ладно!» Лицо Клауса преисполнилось восхищение. «Дочка Лаудов? Просто не могу дождаться!» «Но вот что странно, это наверняка надоменная избалованная девица. Ты думаешь, она будет тебе союзником?» «Почему бы и нет?» Усмехнулся Сион. «Такие девицы всегда были в твоем вкусе. Или не хочешь сражаться бок о бок с одной из них? Но ведь есть же разница, что до меня...» Клаус понизил голос темнее в лице. «То есть Фиоля злой как черт! Я не могу простить всех этих графьев с их грязными трюками!» И мне отделы это чувство простых, добрых людей. Поэтому меньше всего мне хотелось бы, чтобы их дети, якобы наши союзники, порнули нас в спину или чего похуже. Не могу не согласиться. Кивнулся он. Но, Клаус, не все дворяне наши враги. Среди них встречаются умные люди, которые недовольны положением дел в стране и понимают простой народ. то ты прав. Всех людей в моём списке отобрал Фиоли. И его выбору я доверяю. И, кстати сказать... Эту барышню Каллауду просто купили. Тогда понятно. Брови Клома так и взлетели. Работорговля! Да уж, отвратительно. Нет, ты как хочешь, а я она знать просто на дух не переношу. И я тоже, Клаус. И я тоже. А насчёт барышни... Вдруг встрепенулся Клаус. Так я всегда готов взять её под опеку. Уж чего она натерпелась! ай Ой-ой-ой, тут ты дал промашку. Не волнуйся, за ней уже есть кому присмотреть. «Чего? То есть как это есть? Что это значит?» он усмехнулся. Вот она, истинная причина его интереса к юной Калаут. В отчёте был целиком отражён весь её жизненный путь, где упоминались специальный научный комплекс Роланда номер 307 и один из его воспитанников. Специальный научный комплекс Роланда номер 307 – это одна из самых мрачных страниц в истории государства. Это был настоящий ад на Земле. По бумажкам это учреждение воспитывало и обучало детей, осорятевших после войны, пока они не станут достаточно самостоятельными. На самом деле всё было иначе. В приюте подобрались дети с хорошим военным потенциалом и их прогоняли через ужасающие тренировки. Слабых убивали. Большинство выживших были проданы в дворянские дома либо отправлены сразу на фронт. Она была одной из немногих выживших. А кроме того, она была частью его прошлого. Неожиданно дверь содрогнулась от стука. «Милк Лаут, по вашему приказанию прибыла!» Пропищали с той стороны двери. «Войдите», — молвился он, переглянувшись с Клаусом. И Милк не заставила себя ждать. Она впорохнула и замерла перед королём, видимо нервничая. Пожалуй, никто не назвал бы её красивой, скорее миленькой. Но до чего же она была мелкая? «Ваше Величество, мне сказали, что вы ищете... Ай!» Милк так разволновалась, что прикусила себе язык, и согнулась пополам. Бо больно. Ой, как больно!» Обливаясь слезами, бормотала она. «Но нет, я не должна отступать. Вперёд, Милк! Попробуй ещё разочек! Ну же!» Сион с Клаусом молча таращились на неё. «Что ж, я прошу прощения». Взяв себя в руки, Милк подняла пылающее лицо. «Ваше Величество!» они сказали, что вы разыскиваете меня. Всё верно? Вроде как вы хотите меня испытать». «Получилось!» Милк тут же забыла свою оплошность. Огромные глаза бесхитростно уставились на Сиона, и тот не нашёл в них ни доли жеманства, присущего знатия. мелк Калаут была сущим ребёнком, словно грязь этого мира её не коснулась. Клаус клом судя по его лицу, изо всех сил старался не заржать. «Эсион!» прошептал он. Поймав взгляд короля: Ты все еще хочешь ее втянуть? Это будет забавно! Она просто прелесть! Сеон фыркнул, притворно закашлявшись. Да уж, милая личика, смешной конский хвостик, глаза на выкате, общая миниатюрность. Как-то не обнадеживает. Не походила она на умелого опытного бойца. С другой стороны, когда-то она знала его. Мелк все еще нервничала, Сион многозначительно глянул на Клауса. Тот кивнул и затем резко выбросил вперёд руку. Он метнул ей в лицо перо. Калау даже не шелохнулась, даже не отвела от Сиона глаз. «Всё пропало», — решил король. «Эх, ошибся, Фиоли». Но тут, в какую-то долю секунды, рука Милк поймала снаряд на лету. Это был чистый рефлекс. Девушка, глядя бессмысленно на письменную принадлежность своей ладони, вся всполошилась. «О, нет! Я же оставила пенал дома!» «И как вы только узнали? Простите, это в последний раз. Могу я воспользоваться вашим пером? Это будет тест? Где мне его писать?» Милк, похоже, не понимала, что её только что удалось. А вот Клаус остался доволен. «Девочка не промах», — заметил он. «Да, но... Как думаешь, есть у неё лидерские задатки?» «Белая и пушистая. Вот что Сион думал о Милк Калаут. Ты посмотри, она же совсем дитя. Выйдет ли из неё командир?» Ничего ты не понимаешь, усмехнулся клон. Глянь, святая невинность. Да и бойцы из кожи вон будут лезть. Тем более, что она девочка. да ну. Вот увидишь. Только дай и отряд, и сам увидишься. Хочешь назначить тебя ей в подручное? Ты уже весь из кожи вон. Да ты что? Это я должен буду ей подчиняться? О, ты не рад? Но я бы этого не сказал. Клаус взглянул на Милк. Маловата она для меня. Я, конечно, не Калны с его престарелыми дамами сердца. Но нет, мне по вкусу женщины скромные, тихие. Везде, кроме постели. Клоус с такой страстью описывал свой идеал женщины, что сион обречённо вздохнул. Достаточно. Я пошутил. Уже давно решено, в каком подразделении будет служить Каллаут. И поверь, тебя там и близко нет. Ха, и в каком же? Поинтересовался Клом. Мил Каллаут. — окликнул Сион, наблюдавшую за ними девушку. — Да? — напряглась она. — С этой минуты вы произведены в чин лейтенанта Империи Роланд. — Что? Погодите, что?! — скричала Милк, не верю своим ушам. — Но я... я даже не закончила Академию. И потом мне лишь недавно дали младшего лейтенанта, и тут в одночасье... — Вы достойны этого звания. — улыбнулся Сион. — Вы превосходная ученица? — Да, но... «Вы недовольны?» «Как я могу быть недовольна? Но ведь наверняка есть кто-нибудь более подходящий на эту должность. А как же выпускники Академии? Они же талантливы!» «Нет, для меня это слишком большая честь». Слыша, с какой учтивостью Милк отказывается, Сион и Клаус нахмурились. Звание лейтенанта на дороге не валяется. Любой бы на месте Калаут вцепился зубами в предоставленный шанс. Но Милк боялась. «Что если это бунт против дворян, которые покупают нас?» А моя семья? Хочет ли Рот Калаут, чтобы я сделала выдающуюся карьеру, или они решат, что я иду против них? Отчего вы коляблитесь?» – резко спросил Астал. «Боитесь ответственности? Или своей семьи?» «Что?» – Эмил глубоко задумалась. «Ваше Величество, вам уже известно?» «О, да. У нас отлично поставлена информация. О вас мне известно все без исключения. И нельзя не упомянуть о специальном научном комплексе Роланда номер 307». Милк вздрогнула. «Так что вы намерены делать?» Продолжал он. «Что именно вас беспокоит? Может быть, отвращение к этой службе?» Её голова поникла. Казалось, Милк припоминала что-то. «Халауды. Я их не ненавижу. Да, они были со мной жестоки, но они вырастили меня. Мне кажется, будет нечестно забыть о них. Мои приёмные родители меня не любят, но вот сёстры, Эйми и Нарья, всегда со мной любезны». «А тут научный комплекс номер 307. Я не могу его ненавидеть, потому что именно там я встретила...» Сиону не нужно было слушать её дальнейших слов, он и так всё знал. «Она встретила там его». И тут Милк подняла глаза и улыбнулась, уверенно и гордо. «Я с удовольствием принимаю оказанную мне честь». Король Роланд был очень рад её ответу. «В таком случае, лейтенант Милк Калаут, поспешите сообщить эту новость своей семье». Позднее вы будете проинформированы о месте вашей будущей службы, а пока отдыхайте. Есть! Благодарю вас!» Мелк вышла из комнаты и закрыла за собой дверь.